Вспомните, как пахнут любимые духи или одеколон, и вы почувствуете этот запах на любом предмете. Зрительница недоверчиво протягивает Авдееву платочек, который ничем не пахнет, и робко сообщает, любит рижскую сирень. «Пожалуйста!» — громко говорит артист, и девушка в изумлении восклицает. «Ой, теперь правда пахнет!» Соседки берут ее платок, склоняются над ним и авторитетно подтверждают действительно рижская сирень. Может, на него незаметно брызнули духами? Да нет. Через минуту запах исчезает так же неожиданно, как и появился. «А теперь вы сможете продемонстрировать необыкновенные физические способности», говорит артист зрителям и вызывает из зала трех добровольцев. Но сначала он просит их войти в особое состояние, необходимое для опыта. Закройте глаза, мысленно сосредоточьтесь на своих ощущениях, Прислушиваясь к дыханию, постарайтесь уменьшить его глубину. А теперь представьте себе, что видите свое тело со стороны. Вот оно наливается тяжестью, напрягается, становится прямым и крепким, как стальной мост. В этот момент ассистенты подхватывают трех добровольцев на руки и кладут каждого из них на спинки стульев. Опираясь лишь шеями и пятками, они словно висят в воздухе параллельно полу. Не чудо ли? А Валерий спокойно объясняет, что в таком состоянии человек может выдержать не только тяжесть своего тела, но и еще трех людей, которые встали бы на него. Этот номер когда-то демонстрировали цирковые факиры. «Что же это за удивительное состояние?» — нередко спрашивают артиста. «Уж не гипноз ли? Ведь с его помощью можно вызывать каталепсию и внушать запахи. Вовсе нет. Войдя в нужное состояние, люди самостоятельно вызывают у себя иллюзии любимых запахов. Легко убедиться и в том, что добровольцы лежат на спинках незагипнотизированные. Вы можете поговорить с ними, они четко ответят на любые вопросы и с чувством юмора расскажут о своих необычных ощущениях. А под гипнозом это невозможно. Присутствовавшие в зале медики согласились, что это действительно не гипноз. Но что же тогда? Умение, которым обладает каждый из нас, часто и не подозревая об этом, объясняет Авдеев, затаив дыхание и сосредоточившись на образе, вызывать различные изменения в своем теле, Называю это состоянием имаго, от латинского слова «образ». Войдя в него, человек может открыть в себе удивительные способности. Все номера на сцене я показываю только в этом состоянии. «Вы способны, — сказал один психолог, — запомнить с первого раза сотни слов, не связанных между собой по смыслу, а потом повторить их в той же последовательности, в которой говорили зрители, и даже в обратной. Но разве можно это делать в состоянии маго, думая о своем теле?» Я не думаю, а просто ощущаю его каждое мгновение и воспринимаю окружающий мир через призму этих ощущений. Это умели делать наши далекие предки, но большинство современных людей разучились слушать свое тело. Только научившись вызывать у себя это состояние, я смог избавиться от тяжелого недуга и развить в себе необычные способности. Заинтересованные рассказом артиста некоторые зрители, сидя в своих креслах, попытались проделать упражнения Иммаго тренинга, закрыв глаза и затаив дыхание, прислушаться к биению сердца, ощутить, как в пальцах струится кровь, выявить самую теплую часть тела и самую холодную, найти больной орган, словом, почувствовать самих себя. «А вы знаете, — раздался из зала удивленный женский голос, — у меня прошла головная боль, и у меня сердце перестало покалывать, — отозвался пожилой мужчина». Что это, мгновенное исцеление от недугов или временное облегчение, вызванное самовнушением? Вот мнение присутствовавшего на концерте Константина Павловича Бутейко. Меня нисколько не удивляет, что в состоянии МАГО реализуются резервные возможности организма. Некоторые артисты оригинального жанра, которые выступают с подобными опытами, проходили обследование в нашей лаборатории в одном из новосибирских институтов. Было установлено, что... Сосредоточиваясь на своих ощущениях, прислушиваясь к работе органов, даже человек, незнакомый с маготренингом, непроизвольно затаивает дыхание. А Валерий Авдеев, по-видимому, сознательно уменьшает его глубину. Но это, как показали наши исследования, повышает концентрацию углекислого газа в крови, вызывает.